Из толпы полетел камень, ударился об брусчатку, за ним просвистел второй у самого плеча Геральта. Ведьмак, выпрямившись, поднял обе руки, проделал ими быстрое движение, толпа зашумела, камни посыпались гуще, но знак отбрасывал их в сторону. Они пролетали мимо цели, оберегаемой невидимым, обтекаемым панцирем. — Достаточно, — рявкнул Кальдемейн. — Кончайте, мать вашу! Толпа загудела, как волна прибоя, но камни перестали летать. Ведьмак стоял неподвижно. Войд подошел к нему. — Это сказал он, широким жестом указывая на валяющиеся на площади неподвижные тела. — Все? Оно выглядит меньшее зло, которое ты выбрал. Ты сделал уже все, что считал нужным? М да. С трудом не сразу ответил Геральт. Твоя рана серьезна? Нет. В таком случае уходи отсюда. М да, сказал ведьмак. Он еще минуту постоял, избегая взгляда Войта, потом медленно, очень медленно повернулся. — Геральт! — ведьмак оглянулся. — Не возвращайся сюда никогда, — сказал Кальдемейн. — Никогда!